Некоторые лекарственные растения, используемые в народной медицине для лечения рака. Таких растений известно множество, однако значительная их часть ядовитая и может быть использована лишь под наблюдением врача или народного целителя. Поэтому здесь я рассказываю о тех лекарственных растениях, применение которых доступно всем. Иван-чай, кипрей. Используются соцветия листья растения. Собирать их надо в фазе цветения, в июле. Сушить при температуре 105 градусов по Цельсию в течение 5 минут. Затем досушивать на подоконнике. Заваривается, как обычный, чай. В следующей пропорции – одна часть зеленого чая, две части иван-чая. Хорошо действует на иммунную систему. При раке легких может снимать метастазы. Ноготки. Календула. Применяется чай из ноготков. Две чайные ложки цветов на два стакана кипятка процедить и выпить в течение дня. В виде спиртовой настойки по 30 капель два-три раза в день. Как я предполагаю, целебные действия ноготков – Обусловлено желтым красящим веществом, оказывающим, вероятно, такое же действие на организм, как естественные красители, содержащиеся в соке красной свеклы или в зверобое. Подорожник. Большой, средний, ланцевидный. С лекарственной целью издавна используют листья всех трех видов. Применяют при раке легких желудка. Способ применения. Равное по массе количество мелко изрубленного подорожника и мелкого сахара, или лучше меда, смешивают и оставляют в теплом месте 3 недели, после чего полученную жидкость пьют 3 раза в день по столовой ложке. Фиалка душистая. известна как отхаркивающее средство. Однако в литературе описываются случаи излечения рака языка и рака гортани. Способ применения. Горсть фиалковых листьев заваривают двумя стаканами кипятка и дают настояться сутки. Настой делят на две равные части. Одну выпивают в течение суток, из второй делают каждый вечер припарки. Чага. Березовый гриб. Высушенную чагу залить холодной кипяченой водой на 4 часа, после чего протереть на терке или измельчить в мясорубке. Полученную массу залить пятью частями кипяченой воды при температуре не выше 50 градусов по Цельсию и настаивать 48 часов. После этого жидкость слить, остаток отжать, отжатую жидкость добавить в воду, в которой раньше замачивался гриб. Срок хранения настоя не более 4 суток. Пить по одному стакану три раза в день за полчаса до еды. Я привела здесь некоторые из множества методик и средств, применяемых мною при лечении рака, но ни одна из них, взятая в отдельности, не принесет полного исцеления, если не комбинируется с другими. Только их правильное сочетание позволяет оказать целебное воздействие на весь организм. Искусство врача в том и заключается, чтобы, оценив индивидуальные физиологические и психические особенности стоящего перед ним больного, назначить ему комплексный курс эффективного лечения.